Глава пятая Выход из-под пространства всегда сопровождался тошнотой, потерей ориентации и головокружением. Легкая дрожь охватила тело. Прямо перед ними на приличном расстоянии тускло светил красно-голубой диск планеты Ксизавр. Он не очень выделялся на фоне сверкающих звездных полей. Тусклое солнце этой системы находилось неподалеку. Умирающая звезда с трудом проливала красный свет на этот застывающий мир. И никакая индустриальная и научная мощь планеты не в силах остановить этот неумолимый процесс старения галактики. Да, Ксизар превратился в мир, в котором уют и тепло ценятся превыше всех благ на свете. Вот где они получат достойную цену за тешино меха, которыми загружен их корабль. Как обычно, все шло по раз и навсегда установленному порядку. Подходит к концу еще один скучный торговый рейс. Элисия сладко зевнула, а Алекс ввел замеренные координаты в автопилот и приготовился убить время, необходимое для скучного подхода к планете. Однообразный установленный порядок, к которому Алекс уже давно привык. Выход из-под пространства, медленный перелет, швартовка у станции Кориллиас. И нечего делать, и не на что смотреть. Вдруг кобра вздрогнула. Эхом в боевой рубке отозвался скрежет разрываемого металла. «У нас компания!» – воскликнул Алекс. Элисия очнулась от сна и захлопала удивленными глазами, стряхивая остатки дремоты. Она поняла ситуацию в мгновение ока, но осталась неподвижной в своем кресле. Алекс был у консоли и уже владел ситуацией. В какой-то степени его поймали врасплох. И дело вовсе не в элементарной невнимательности. Дело в том, что атакующие корабли оказались необычайно близко к точке выхода из гипертуннеля. Более того, они занимали положение между объектом своей атаки и Солнцем, так что какое-то время оставались невидимыми и имитировали при этом движение астероидов, беспорядочно кувыркаясь и дрейфуя в пространстве. Алекс в общем видел их, но проигнорировал, и теперь его кобра приняла на себя первый залп. Противники сгруппировались. И сзади образовали боевой порядок непрерывно сканируя пространство алекс набирал максимальную скорость вот они вновь заскрежетали энергетические щиты на которых заиграло лазерное пламя очередного залпа лучевые лазеры да эти ребята неплохо вооружены подумал алекс ну и наша немезида теперь им не уступит немезида такое драматическое имя древней богини Вместе дали Алекс и Елисия своему кораблю. Алекс включил экран заднего обзора, подогнал прицельный квадрат и дал две короткие вспышки из их навёкнутого кормового лазера. Корабли противника сломали строй и разошлись. Один из них закувыркался. Пока враг был на экране, Алекс нацелил ракету. О приближении вражеской ракеты оповестил экран вспыхнувшим сообщением об опасности. Впрочем, Алекс видел ее и так. Он немедленно привел в действие систему ESM. и после томительных секунд ожидания ракета исчезла в жаре пламени. Тряхнула корпус, и Алекс нырнул вниз. Краем глаза он успел заметить сброс энергии защитных экранов в первый энергетический отсек. Элисия спокойно сидела в своем кресле. Алекс уверенно владел ситуацией. Прямо перед ними стремительно нарастал диск планеты. Казалось, что он то взлетал, то падал, вращаясь при этом с головокружительной скоростью. Это Алекс маневрировал. занимая наилучшую боевую позицию. Он действовал почти инстинктивно. Резко развернул свой корабль, он вдруг решительно бросил его навстречу ближайшему преследователю. Это оказался Ферделанс – быстрый, изящный корабль, по-видимому сверху донизу забитый самым изощренным навигационным и боевым оборудованием, установленным его прежним владельцем. Впрочем, может быть и нет. Для содержания такого оборудования необходима куча денег, А этот корабль уже многое повидал на своем веку. Сближаясь с пиратом, Алекс решил применить ракету. У них на борту было четыре ракеты, причем одна из них уже была нацелена. Он нажал пусковую клавишу. Кобра вздрогнула. Смертоносный заряд пошел к своей цели. Она нашла ее, и Ферделанс буквально исчез. «Может, ушел гиперпереход?», – подумал Алекс. «Вроде не похоже». На самом деле он проскочил мимо противника, и теперь, включив задний экран, увидел огромное отливающее серебром облако, быстро расширяющееся навстречу звездам. Отличная стрельба, вдохновенно откликнулась Элисия. Из облака пепла и металла проступили контуры другого корабля, и Алекс вновь ушел в петлю. Новый лазерный заряд принял на себя кормовой экран. Теперь, когда охотник знал, что его жертва обладает системой подавления ракет, он решил сесть на хвост и добивать ее лазером. Это тоже была Кобра. Грузоприемники широко распахнуты, готовые подобрать контейнеры с драгоценным пшеноскиллским мехом разбитого торговца. Но у Алекса на этот счет были иные планы. Маневр, ксизавр опять перед ними, огонь кормового лазера, нырок вниз, разворот, выход в непростреливаемую зону и Алекс нацелил новую ракету. «Не надо, побереги ее!» С сожалением вздохнула Элисия. «Я знаю, но нам хватит денег на замену», – сказал Алекс. «Тогда не хватит на энергозаборники», – напомнила Элисия, и оба от души расхохотались. В такое время они думали о новых покупках. До станции с ее системой обеспечения безопасности оставалось еще слишком далеко. Алекс сделал крутой вираж к солнцу и резко сбросил скорость. Преследователь идеально повторил первый маневр. но на несколько секунд запоздался с ориентацией и не успел затормозить. Он не успел понять, что произошло, а охотник и жертва уже поменялись местами. «Давай, Алекс, давай!» – кричала в восторге Элисия. А Алекс вгонял один за другим лазерные заряды в тело вражеского корабля. Кобра на экране крутилась и изворачивалась, но Алекс не думал. Он только реагировал и методично добивал противника. Температура на своего лазера опасно повысилась. Пират выпустил ракету. Но Алекс не стал отвлекаться на программирование ЕСМ. Он спокойно расстрелял ее лазером. У Элисии перехватило дыхание, и она в восторге смотрела на юношу, уверенно державшего в руках ее жизнь и судьбу. Еще мгновение, и все кончилось. Пират взорвался, энергии его защитных полей не удалось сдержать такой натиск. Алекс успел увидеть мелькание спасательной капсулы, и на мгновение вспомнил ту вспышку огня, которая охватила его собственный корабль. он вспомнил гибель родной Авалонии. Его первой реакцией было броситься в погоню, но, подумав, он успокоился и отказался от этой идеи, а вокруг сверкали и кувыркались контейнеры с разбитого корабля. «Подумать только, какая жалость, что у нас до сих пор нет грузозаборника!» пробурчала Элисия. «Зато мы получим премию за пиратов», — ухмыльнулся Алекс. «И притом за двоих». «Алекс, ты был великолепен! Летать с тобой между звезд – большая честь!» Алекс спокойно вел корабль к планете, и больше никто не сказал ни слова. Они даже не упомянули тот факт, что это было первое настоящее сражение, которое он провел без ее помощи.